Глава 43. 3 я смотрю на него с изумлением. Он знал о тебе? Тобиа смеленно д кивает. с к о р е после звонка твоего отца мы встретились в его офисе в Шарлот. Я отлично знал Матео и Андре. Андре был одним из моих рекрутов. И когда они брались за заказ, то делали это лично. Я знал, что они нападут на Романа либо здесь, либо в Шарлот. Как только мне стало об этом известно, пришлось быстро принимать решение и вмешаться, чтобы устранить их. Во Флориде уже царил раскол, шла борьба за лояльность. Она достигла апогея и проявилась в самое подходящее время. Поэтому мы с Романом заключили сделку в обмен на сотрудничество твоего отца с местной полицией и средствами массовой информации. Я сказал ему, что устраню угрозу для него и его дочери, и наведу порядок, если он сохранит это в тайне. Он знал о тебе все это время? Не могу сказать, когда он догадался, но я его недооценил. Мне понадобилось время, чтобы понять, что он знал о нас уже какое-то время. п р о в е д я в его доме несколько недель. Я осознал, что он почти полностью отказался от мер безопасности. Почему человек с таким состоянием оставил свою единственную наследницу в столь уязвимом положении? Столько лет он зорко следил за тобой, а потом вдруг оставил одну в своем особняке? Бессмыслица какая-то. Он знал о моей связи с тобой. Тобиас кивает. И не только. Он был осведомлен о наших планах относительно него, но ты стояла между нами, и он уже планировал передать тебе бразды правления. Зачем же он согласился на это, доверился тебе, зная, кто ты такой и каковы твои намерения? Он впивается в меня взглядом. Потому что в тот день я сказал ему, что люблю его дочь. Я едва успеваю уловить сказанное им, когда он вновь заговаривает. Когда он узнал, что нашей слабостью была его единственная дочь, то подпустил нас и знал, что это застопорит мои планы, если не сведет их на нет. Он воспользовался мной в качестве приманки, чтобы спасти компанию? Ему и не пришлось. Смысл сказанного задевает за живое. Это произошло само по себе. Что он тут же ухватился за эту возможность, как только узнал про тебя. Роману оставалось только молча наблюдать. Со стороны Романа это было несколько рискованно, но он знал, какая ты ценная добыча и что мы тебя защищаем. На самом деле ход был гениальным. Снег покрывает меня, и я стряхиваю его, не замечая пробирающий до костей холод. Тобиас встает и снимает пальто. в с ё нормально, раздраженно говорю я, но он все равно накидывает его мне на плечи. Ты ошибаешься, считая, что он хотел спасти только свою компанию. Можешь не утруждаться, отвечаю я, закутавшись в его пальто. В тот день он был чертовски напуган с е с и л и я напуган настолько, что вызвал меня. Ему не хватало охраны, чтобы защитить оба дома. Он попросил помощи. Я поднимаю глаза на Тобиаса и вижу жалость. Мне плевать на Романа, не в н и м а я беспокойству в его глазах. Просто скажи, что случилось. Тобиас проводит рукой по влажным волосам и кивает. Мы знали, что Флорида приближается, но я понятия не имел, что они явятся в таком количестве. У меня, как и у Романа, не хватало информации, поэтому я предупредил всех в братстве, и чертовски испуганный вылетел из Шарлот, потому что ты с ъ е х а л а с катушек, узнав, что тебе нанесли метку. Гараж. Той ночью я создала им все условия, порезав шины и прервав с ними всякую связь. Я р и с к н у л а собственной безопасностью. Я и раньше размышляла над этим. но не осознавала серьезности своего проступка, когда объявила войну людям, защищающим меня. Все тебя искали, все. Мы с Домиником встретились в твоем доме. Из-за твоих поисков с нами была всего небольшая группа, и мы отправили их охранять поместье. Дом отвлекал тебя в спальне, пока я наблюдал, как подъезжает десять машин Майами. Я позвонил Шону, чтобы все возвращались сюда, но мы опоздали. Андре и Матео уже были в доме, говорю я. Тобиас сглатывает в его глазах печаль. Я снова и снова обдумывал и пришел к единственному выводу: они прятались в гараже. Это единственное место, которое я не проверил, вернув домой машину Романа. Вот почему она там стояла. Я пытался их заманить. Полные печали глаза смотрят в мои. Я заверил Романа, что его дочь в безопасности. На счетах у нас были миллионы, неограниченная живая сила, и все же мы не смогли противостоять кучке отморозков из Флориды. Это моя вина. Разразившись т и радой, я спустила им все шины, а после отправила по ложному следу. Это моя вина. Что той ночью они искали меня в попытке спасти, я стала причиной потери столь драгоценных секунд, нужных для спасения Доминика. Мне так жаль! Срываясь на хрип, вскрикиваю я. А Тобиа скачает головой, взяв меня за руку и успокаивающе гладит большим пальцем. Жаль? О чем именно ты жалеешь? спрашивает он и отпускает меня. О том, что мужчины, которых ты любила и которым доверяла, использовали тебя как разменную монету? О том, что ты не подозревала, кому даришь свое доверие? Что ты не могла предвидеть, какие вокруг тебя вершатся шахматные ходы? О том, что Доминик расстался с жизнью, потому что был чертовски упертым и не хотел мыслить здраво, а потом решил разыграть из себя героя? Боль в груди становится нестерпимой. н о т о б и а с г н е в н о качает головой. Услышь меня, услышь меня, пожалуйста. Я не виню тебя в смерти Доминика, я виню его и виню себя за то, что мои действия привели к такому исходу. Ты права. Я хотел все сделать по-своему, хотел, чтобы твой отец страдал, а в результате лишился брата, последнего члена моей семьи. Единственный, кого я никогда не смогу простить, это я сам. Тобиас, ты не можешь так жить. Эти подонки предали нас из-за денег, понимаешь? Из-за денег, Сесилия. А я тот, кто впустил их в наши ряды, потому что они были необходимым злом. Ты не несешь за это ответственность. Он качает головой. Мы стали излишне самоуверенными. Доминик тоже слишком злоупотреблял властью. Я с головой увяз в деловых вопросах, в поисках своего отца и... Он многозначительно смотрит на меня. Во мне. Тобиас опускается передо мной на колени. Знаешь, в каком-то смысле ты была права. Мы кучка детишек, которые вместе построили крепость, но не научились ею пользоваться. Мы были не готовы. Вот она правда. Правда, о которой я умоляла, правда, которую в слепую проживала вместе с ним, правда, которая делает его свободным и избавляет от меня, и это осознание парализует. Тоби о с н и м а т е л ь н о на меня смотрит, пока я все перевариваю. Спасибо. Я тянусь к нему, но он отдергивается, встает и выжидающе на меня смотрит. Он выполнил свою часть сделки. Тобиас не произносит вслух, но я знаю. Он хочет, чтобы я выполнила свою. Ты действительно этого хочешь? Хочешь, чтобы я уехала? Хочешь выкинуть меня из своей жизни? Ты слушала, что я говорил. Каждое слово. Тогда ты должна бросить попытки остаться. Ты должна бежать. Как бы и сделала, если бы ты не опустил основную часть своей истории. Тобиас х м у р и т с я и качает головой. Не надо. Мы – это лучшая часть, наша часть. Я иду к нему, и он отходит. Покажи мне, что сказать, как поступить. Он отвечает охрипшим голосом. Верни мне брата. Я шмыгаю носом. Мой боевой дух укрепляется, хотя Тобиас продолжает наносить меткие удары. Это единственное, что мне не подвластно. Тогда сдержи слово и уезжай. Ты винишь меня? Нет, Сесилия, не виню, но я не допущу ту же ошибку. Это была не ошибка, ошибка, и тебе об этом известно, Тобиас. Я была с тобой все это время. С тех пор, как я уехала, все в моей жизни до этого мгновения было ненастоящим. Вот то главное, что я вынесла с той ночи. Я говорю, что все еще люблю тебя, а ты говоришь мне, что я ошибка. Но я тебе не верю. Я поднимаю голову. Я не убегу, поскольку знаю, что и ты в это не веришь. Я предпочту любую жизнь с тобой той, что есть у меня сейчас. Не отказывайся от меня, не отворачивайся от меня, не поступай так снова. Тобиас начинает мерить двор шагами, пока я бросаю ему вызов. Я слышала каждое сказанное тобой вчера ночью слово. Ты до сих пор меня любишь. Ты у м и р а н т а л ь м о н ф о Ты сводишь меня с ума. Он запускает руки в волосы, а потом поворачивает голову и смотрит на меня. И как же по твоему все закончится? Думаешь, я ж е н ю с ь на тебе? Он качает головой, словно эта мысль в о з м у т и т е л ь н а Его жестокость безгранична. Думаешь, мы просто уйдем в за к а т Что мы сможем забыть? Слишком многое произошло. Ты не должна меня прощать. Ты не забудешь того, что я с тобой сделал. Я не смогу забыть всего, что сделал тебе и своим братьям. Все полетело к чертям и все изменилось. Он угрожающе шагает ко мне и обреченно смотрит. Сесилия, у нас не будет счастливого финала. У нас будет просто финал. И почему должно быть именно так? Мы можем? У тебя все тоже глупое сердце, раз ты считаешь, что любой чертов ответ заключается в любви и сексе. И в этом твоя проблема. Ты сама сказала, что никогда не была достаточно объективной, чтобы отделить реальность от вымысла. Любовь и секс ничем не помогают. Мой брат любил тебя, любил, когда умер, защищает тебя, и шон тоже любил. Чем это помогло? Ничем. Это ничего не решает, ничего не исправляет. Любовь порождает проблемы и сложности. Ты слепа, рассчитаешь иначе? Нет. Это ты слеп, потому что они знали, что я тоже их люблю, и я могу любить их за то, кем они для меня были, за то, что между нами случилось, как и любая другая женщина, у которой в прошлом был любовник и друг. Но время не наделило меня умением обособиться. Я получила одновременно и опыт, и развитие, и это меня погубило, но я не жалею. н и о чем не жалею. Я не стану за это просить прощения, потому что прошлое не пустяк, и тебе придется с этим смириться. Но все это померкло в ту же минуту, как ты коснулся того, что тебе не принадлежало, и ты прекрасно знал это тогда и знаешь сейчас, и это не пустяк. Снег начинает идти сильнее, а я борюсь за его взгляд и побеждаю. Это все, Тобиас. Все, что имеет значение, если я и цепляюсь за что-то, то именно за это. Ты научил меня отличать правду от вымысла и убедился, что я знаю, где твое место. Я бью себя кулаком в грудь. Неважно, как между нами все зарождалось, этого не изменишь. Ты украл мое сердце и позволил ему любить тебя, а еще показал мне, где его дом. Сейчас ты хочешь прикинуться невинным и выставить меня шлюхой, которая встала у тебя на пути. Что ж, тогда выходит ты струсил. И это чертовски удобное оправдание. л ж и в й ублюдок, ты прекрасно осознавал свои действия. Я не знал, я не знал, не знал. Увидев тебя рядом с ними, сразу по их возвращении не знал, что эта мать твою меня уничтожит. Я ненавидел, зная. Он ударяет руками по приставному столику и с ревом переворачивает его. От ревности и страха у него безумный взгляд. От страха признаться в том, на что ему потребовались годы. Я не подозревал, каким был собственником, пока не увидел, как они тебя любят. Я замираю, когда Тобиас смотрит на меня злыми глазами. Я чувствую н е ж и д а н н о е спокойствие. Я по-прежнему твоя, Тобиас. Он качает головой, его раздирают противоречивые чувства. Я всегда была п р е д н а ч е р т а н а тебе. До того, как все полетело к чертям, ты сам это сказал, и они знали, когда увидели нас вместе, как и я знала, как и ты знаешь. Вот почему сознание не давало мне забыть. Вот почему мое сердце продолжает меня наказывать. Неважно, как все произошло, но не заблуждайся. Ты позволил этому случиться. Он шумно дышит, но его взгляд смягчается. Тебе нужно избавиться от романтизации того, что было между нами. Мы всегда были ошибкой, ошибкой, за которую сполна расплатились. Отпусти. Отпусти меня. Ты любишь ее. Я доверяю ей. Я ее уважаю. Его слова причиняют невиданную боль, но его правда. Та часть, о которой он не упомянул, слишком очевидна, и это единственное утешение, в котором я черпаю силы. Но ты ее не любишь. Я с ней и точка. Нет, ты можешь убеждать в этом себя, но твоя власть все так же крепка. Я ее чувствую. Каждый чертов день чувствую ее. Ты отпустил меня не больше, чем я тебя. Я не хочу твоего прощения, потому что ты никогда не получишь моего. Но я твоя. На какие бы части моего сердца они не претендовали, они получили свое. Но тебе принадлежит остальное, все без остатка, включая мое сознание, мое тело и осколки моей души. Ты победитель, и это твоя добыча. Но ты презренный трус и не признаешь это, не принимаешь меня. Нас. Ты прячешься за своей целью и смертью твоего брата. Ты не завоевал меня, Тобиас. Я уже была твоей. Ты сделал меня своей до того, как умер твой брат. Он отшатывается от меня так, словно я з а л е п и л а ему по щечину. И в каком-то смысле так оно и есть. Мы сражаемся с чувством вины и воображаемой линией, н а ч е р т а н н о й им. которая говорит, что нам не позволено быть вместе после того, что мы потеряли. Один из нас должен это сказать. Мы знали, мы знали, что нашли и не знали, как с этим справиться, потому что все началось неправильно, с предательства двух мужчин, которых мы оба любили. И ты думаешь, что не можешь или не заслуживаешь быть со мной из-за чувства вины? Но сейчас это наша реальность. И проиграл не только ты. Он умер, Тобиас, и не вернется, и мы не можем это изменить, как не можем изменить правду о том, что до сих пор друг друга любим. Проклятие, Сесилия. Отпусти меня, Тобиас. Доминик знал. За несколько минут до смерти он сказал, что никогда не видел тебя таким счастливым. Тобиас качает головой. Его глаза с т е к л е н е ю т когда я подхожу ближе. Я вернулась. Чтобы примириться с прошлым, оплакать потерю дома, получить ответы. Но теперь понимаю, что вернулась за тем, чтобы предъявить права на жизнь, которую хочу иметь с тобой. Потому что, несмотря на чувство вины, знаю, что мы заслуживаем отбывать остаток нашего наказания вместе. Мы единственные, кто может исцелить друг друга. Я не утверждаю, что это будет легко. И не говорю, что получится, но мы заслуживаем шанса попробовать, потому что вопреки жестокой правде все было по-настоящему, и такого в жизни я прежде не испытывала. Прошлое р е а л ь н е е твоей жажды м е с т и или обещаний данных другим людям, правильно это или нет, но мое место рядом с тобой, и ты в такой же степени принадлежишь мне. Просто признай. Он силой дергает меня к себе, вцепившись в пальто. В его глазах столько эмоций, а плечи напряжены. Я чувствую в нем надлом, как он истекает кровью. Я люблю тебя, признаюсь я. Еще не слишком поздно. Сесилия! Я застываю. Тоби о с м о т р и т мне за плечо и отпускает, отходя назад. Я поворачиваюсь на голос. Колин